Двадцать седьмая. Званый ужин. Дурное предчувствие, которое возникло на пороге зала, терзал Александра уже с полчаса, но он никак не мог объяснить сам себе, что ему не нравится. Может, дело было в том, что столы по чьей-то дурости накрыли в зале, где последний раз пировал Джастин вместе с молодой женой, чтобы этого распорядителя побрали демоны. Не мог сказать, где будет устроен ужин. Ксандр поборол раздражение и отпил из бокала воды подкрашенный соком ягод. Приглашённых оказалось куда больше, около пяти десятков. Байзил покаянно пробормотал, что пришлось звать глав гильдий, а за последнее время тех прибавилось, благодаря хорошему управлению. Плюс ещё не кстати вернулся из своего имения один из графов, который приходился его матушке племянником, хотя был старше самого Ксандра на пару десятков лет. Старый Хрыч притащил с собой всё семейство, включая ручную птичку-пересмешника в золотой клетке. Лера, которую на правах высокой гости усадили по правую руку от короля, еле успела перехватить за шкирку своего полосатого убийцу, когда тот решил, что пернатого сервировали специально для него. Лера поспешила заставить пространство перед собой кувшином с вином и большим блюдом, на котором топорщил перья фазан. Кот, поняв, что живого пересмешника ему не добыть, утешился фазань ей ножкой, а потом и перьями. Место по левую руку короля пустовало. Вскоре его должен был занять Гектор, в нужный момент, когда гости будут уже достаточно пьяны и благодушны. Правда... Маги вряд ли отдадут должное вину. Истельяди и двое её старших колдунов сидели на почётных местах и вели неспешную беседу с соседями. Чуть дальше от них, недовольный таким пренебрежением к собственной персоне, сидел Вседержитель, однако осуждение во взоре не мешало ему потреблять мясо и вино в количествах, сопоставимых с его объёмами. Магичка то и дело отвлекалась от разговоров, осматривая гостей, и приветливо улыбалась. Это был первый её визит в замок с той поры, как скончалась королева Льера. Иксандр с неудовольствием, но без удивления, отметил, что Лера магичку интересует. Даже слишком. Истельяди то и дело бросала в её сторону короткие равнодушные взгляды. «К тебе приглядываются ваша светлость. Тихо прошептал он Лере и чуть не получил когтями от кота. «Я вижу. Ей очень интересно, зачем ты посадил меня рядом». Также же беззвучно проговорила Лера. «Этикет, правила. Сколько ты их нарушил?» «Скажем так, тут нет правил, потому что главам гильдии обычно за такими столами не рады. Однако присмотрись. Восьмой слева». После того напыщенного усатого старика. Это глава гильдии оружейников. За ним сидит старшина ювелирного цеха и прочие. Ты прекрасно знаешь, о чём я. Сестра моего монаршего собрата достойна самого почётного места». Ксандр с почтением поцеловал Лере руку и в ответ получил два мрачных взгляда, от неё и от кота. «А вот то, что ты притащила с собой это исчадие демонов, не по правилам». «Я волнуюсь». Не хотела оставлять его одного. Если бы могла, и Полин бы прихватила. Поделилась Лера. Но у себя в покоях она в большей безопасности. Наверное. Мне всё время мерещится дурное. Что? Не знаю. Оно как предчувствие. Слишком много покушений на твою жизнь, чтобы списать всё со счёта. Мне не даёт покоя та странность. Ксандра отпила кубка и улыбнулся краешком губ. «Давай хоть сегодня обойдёмся без дурных мыслей. Поверь, сейчас придёт Гектор и доставит нам столько плохих минут, сколько сможет. И при этом мне надо будет не удавить его на месте. И ещё, держи своего зверя крепче. Я опасаюсь, что он вырвется, и тогда, наконец, состоится удачное покушение». Гектор против ожиданий проблем не добавил. Вошёл в залу «Сам» тяжелой походкой человека, которого отвлекли от важных дел ради каких-то глупостей. Выглядел он неплохо. Пребывание в Красной башне было недолгим и не успело отразиться на здоровье, а Алиский замок не походил на сырой каземат. То, что Гектор уже не тот, что раньше, вдавали только мелочи: чуть больше седины в тёмной бороде, припухшие сильнее обычного веки и рука на поясе. На том месте, где полагалось быть фесу шпаги и где сейчас болтались пустые ножны я гляжу что ты наконец откупорил тот бочонок черного амартского который прятал от меня последние десять лет громогласно заявил гектор сразу расставляя все по своим местам все-таки иногда в этой упрямой башке бывают дельные идеи гектор разом показал сразу три вещи он вернулся он герцог и брат короля и не рассчитывает на большее. Поэтому ксандру оставалось только подыграть, подняться, налить во второй кубок вино действительно того самого урожая, на который так давно покушался гектор, и шагнуть брату навстречу, раскрывая объятия. Придворные, которые все до единого настороженно замерли при появлении герцога Гектора, возбуждённо зашептались. Старые союзы рассыпались на глазах, создавались новые коалиции, и всё это не отвлекаясь от тарелок с жарким. Гектор был безупречен. Почти. И ничуть не похудел. Напротив, стал ещё больше и шире. александр прикинул, что сейчас не справился бы с ним в рукопашной. Брат без интереса осмотрел присутствующих. Рассеянно кивнул Лере, удивлённо приподнял бровь словно спрашивая Уксандра, кто такая и почему на почётном месте. «Позже, братец. Сначала о тебе. Как твоё здоровье?» «Хотел бы сказать, что твоими молитвами, но проще пожелать тебе оценить такой приём на собственной шкуре». Ухмыльнулся Гектор. «Ну давай не будем соблюдать этикет. Я никогда не мог выучить все эти прыжки и увертки, и сейчас не стану. Ты поймал его?» Кого? Векси, того проклятого мага крови, который так хотел, чтобы я сдох в Красной Башне. Я ищу его. Пожалуй, присоединюсь к поискам. За ним есть кое-какой должок. Гектор добавил себе вина. «Ты ведь не будешь возражать, братец?» «Напротив, я хотел поручить тебе это, но только после того, как ты принесёшь мне клятву верности». Гектор скривился и запил досаду вином. «Потому что теперь корона на моей голове», — продолжил Ксандр. «Ты немножко отстал от событий, пока отдыхал в заперти. Кто бы мог подумать, что ты выгрозишь себе трон?» Гектор хлопнул Ксандра по плечу так, что у того зазвенело под ребрами. «Демоны с тобой. Правь, твоё величество. Но век симой. мой». А то маги оставят от этой сволочи только пепел. А у меня столько вопросов. И да, что с Тормелем? Он почти продал нас горному княжеству. А ты почти перекрыл летавии дыхание, перенаправив караваны. Так что вы друг другу стоите. Проницательно заметил Гектор. Позже. Александр вздохнул и откинулся на резную неудобную спинку королевского кресла. Лера, которая внимательно слушала всю беседу, улыбнулась краешком губ. «Святая женщина. Не держит зла». Хотя тот же Гектор несчастную Лейеру сплавил бы в храм и глазом не моргнул. «Да, хорошо быть добрым. Всех прощаешь, всех выпускаешь из темницы, а потом вылавливаешь в собственной кровати хога или получаешь в печень кинжал. Гектору можно доверять, но до определенных пределов. Зато он сможет поймать Векси и даже привезёт его в замок живым». Ужин продолжался, гости переговаривались полголоса. Гектор, не стесняясь, громко обсуждал с одним из баронов прошлогоднюю охоту. Принесли новые блюда, заменили кувшины с вином на свежие и добавили на стол тёплую здобую фрукты. «Ну, оленя я убил не маленького, одни рога». Из харта привезли новые ткани по цене. Люди-князи не нападут раньше конца весны. Слишком сильные ветра. Лерина-зверёга тем временем мягко, но непреклонно освободилась от объятий Леры и залезла на стол, спрятавшись от остальных гостей за блюдом с мясом. Кот вёл себя не то чтобы странно, ведь когда рядом с тобой гора мяса, ты хищник, то, как бы не любил свою хозяйку, поползёшь на запах не собака же, но кота блюдо с дичью не интересовало. Он осторожно обнюхал широкий нож, которым мясо резали, потом, крадучись почти стелясь по столу, перебрался под защиту серебряного кувшина с вином и тронул кубок Александра лапой. Твой зверь любит выпить? Скорее ему понравилась чеканка. Улыбнулась Лера. Она бликует Так представь меня своей прекрасной даме, мой венценосный братец, громогласно заявил Гектор. Общий шум за столом несколько приутих. Дворно насторожил чуткие уши, ведь от того, в каких словах король представит свою гостью, зависит её статус и дальнейшая судьба при дворе. Александра отодвинул кубок с подкрашенной водой, нацепил на себя самую добродушную ухмылку, и сказал в сторону Гектора, но так громко и чётко, что и пауки по углам бы расслышали. «Это радость и утешение моего сердца, драгоценная отцакай Аллери, Алери, сестра моего собрата-короля Ромерты». Дождавшись, пока последние слова растают эхом по зале, Алера спокойно улыбнётся Гектору, добавил «И моя невеста. Свадьба состоится через шестнадцать дней, в канун ровной ночи». «Ого!» — Гектор не постеснялся выразить удивление. «Не думал, что пропущу так много. Прекрасная госпожа, позвольте выразить вам моё восхищение». Гектор благоразумно не стал приближаться к Лере, а лишь почтительно поклонился, хотя в его глазах плескалось недоверие. Братец при всей своей громогласности соображал неплохо, особенно после года воздержания от вина женщин и драк. Лера смущённо потупилась, одновременно пытаясь незаметно прихватить своего пушистого бандита за хвост и стянуть со стола. Кот небрежно переложил хвост подальше. Ксандра отсулетовал всем присутствующим кубком, но подносить его к губам не спешил, внимательно наблюдая за тем, как свита впитывает новость. Гости приглушённо обсуждали слова короля, и удивлённых лиц было куда больше, чем возмущённых, «О, да, в прошлый раз рядом с могилой Джастина сообщение о женитьбе было куда как более впечатляюще. Дамы, пряча шепот за бокалами, пытались обсудить новость сразу за столом. Их мужья одёргивали благоверных, но всё равно шум нарастал. «Ксандр, я всячески одобряю твой выбор. И как старший брат, и как...» Внезапный звон прервал Гектора, и он умолк на полуслове И стыльяди, которая уронила вилку на блюдо так, что от него укололся кусок, мягко улыбнулась. «Прошу меня простить, Ваша Светлость. Иногда что-то идёт не так, как мы того хотим». Она благожелательно кивнула Гектору. «И я хотела бы поздравить Его Величество Александра со столь прекрасным выбором, но вынуждена сказать, что помолвка, как и свадебный обряд, в канун ровной ночи состояться не может». И почему же? Что мне помешает? Александр почувствовал, как внутри закипает бешенство, бурлящая точно пена на волнах в прибрежных скалах, и такое же беспощадное. То, что ваше величество уже женаты. невозмутимо ответила магичка, отрезала себе тонкий пласт соленой икры, положила его на тарелку и наконец посмотрела Александру прямо в глаза, холодно и безразлично. На ее светлости, точнее, уже на ее величестве Стелли Терлингер, урождённый Балентар.